крупными звездами, свет их настраивал на тот лад, когда не хочется разговаривать. Если умеешь стать под мерцающим сводом затаённей и тише ночного безмолвия, можно почувствовать себя органической частью мироздания, вибрирующей с ним в унисон. Великое искомое ощущение целокупности». Утром в комнату, отведенную мне под ночлег, вошла Витина мать с малышом на руках. За подол держались еще двое. Всего было семь. Десятилетняя девочка внесла тарелку с творогом, огурцами и медом. — Ижди, и ж т и гостечка дорогая, не с о р о м ь т е с я без улыбки говорила хозяйка. В ожидании, когда отведают ее угощение, она притулилась с ребенком к дверному косяку. Дети сбились вокруг. «Нету, Осиповича, нету, не соромьтесь, ижте!» Все приговаривала она и утирала слезы. «От врублевских...» Я направилась к хате, где раньше жил Александр Осипович. Хозяйка возилась в огороде. Здравствуйте, приехала взять бумаги Александра Осиповича. Все я собрала, все сложила. Все теперь на чердаке лежит, — степенно ответила она. На чердаке было чисто, душно. В углу, завернутые в занавески, лежали вещи Александра Осиповича а б у м а г и И бумаги тут, все сложила, ни одной бумажечки не выкинула. Я перебирала аккуратно связанные письма Олюшкины, Хеллины, Тамары Цулукидзе, Нины Владимировны, Гернет, мои, еще и еще. А листы такие были, не письма, цифры, там много цифр, и все исписано». «Не было больше ничего, все тут. Вспомните, листы были большие, Ольга Петровна привозила, специальные такие». Хозяйка приподняла плечи, не знаю, мол, и тогда я без обиняков спросила, кто-нибудь приезжал сюда после смерти Александра Осьповича, да?» Немало я слышала и знала об отношениях сторонних людей к нашим судьбам. Сказали «враг народа значит враг», но было и другое. Протянутая кем-то кружка молока, сердобольный вздох, сочувственный взгляд. В т е н т ю к о в а Мира Гальперн жила у Коми. Как это вы не пойдете за стол, говорили хозяева, как это мы чужие, вы люди мы люди, и каких людей уничтожают? В Ярославле в 37-м на расстрел возили в фургонах за город, жители окраин рассказывали, постреляют, там хорошо не закопают, так мы... «Несколько часов подождем, а потом возьмем лопаты, да набросаем землицы, чтоб ноги д да о руки те не торчали, чтоб их не видно стало». Суровая украинская крестьянка была из раскулаченных. Преодолев страх, она на прощание сказала, «Милицейский, что отмечать его ездил, что-то брал». «Это я и предполагала». как Александр Осипович страдал в к н я ж по госте», когда в о х р о в ц ы при обыске отбирали его труды. И вот в который раз воровство будет где-то пылиться или выйдет в свет под именем «Пройдох и н е в е ш т Складывая в чемодан пачки писем, я открыла старый потертый блокнот. «Здравый смысл — это концентрированный опыт прошлого». Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Только простые души верят в могущество правды. Единственно, ложь сильна и действует на человеческий разум своими прелестями, разнообразием и своим искусством развлекать, хвалить, утешать. Ложь дает человеку бесконечные надежды. Без нее оно погибло бы от отчаяния и скуки». Сколько ч е с т о л ю б и е нас гложет на заре наших двадцати лет, все горизонты земли и все дымы славы малы для нашего желания завоеваний».